Глава 16. Вынуждена признать, что пока мы ждали, что из мистера Олифанта выйдет что-нибудь путное, у нас возникли разногласия относительно контроля над списком мужчин. Я всегда знала, что сестра тут главная, но считала само собой разумеющимся, что мы должны согласовывать включение в список новых кандидатов. Мистер Незбит, немолодой мужчина с аккуратной бородой, похоже, раньше жил в одном из домиков, составивших наш коттедж. Он часто сидел на лавочке почти напротив, сосал мятные леденцы, что-то кричал про суэцкий канал и предлагал детям постучать по его деревянной ноге. Однажды, заглянув в список, я с удивлением обнаружила там мистера Несбита, пусть и с выпросительным знаком. Я прекрасно знала, что мужчин в деревне дефицит, а маму нужно подбодрить после чудовищной попытки воссоединиться с родственниками. Но я на сто процентов выступала против мистера Несбита. Идея включить мистера Несбита в список была столь смехотворной, что её не стоило даже обсуждать, но его имя уже было вписано синей ручкой, так что обсуждать пришлось. Почему ты добавил мистера Несбита? спросила я, надеясь, что это совсем другой мистер Несбит, доктор из соседней деревни или кто-то в этом роде. А почему нет? отозвалась сестра. Ты имеешь в виду, что это тот самый мистер Несбит? сказала я. Но он же фактически бродяга. Он ветеран войны, Лизи, сказала сестра. Он не в своём уме, сказала я. Он многое пережил, сказала сестра. Мама ни за что не привыкнет к деревянной ноге, сказала я. Чёрт возьми, придётся ей привыкнуть, очень сердито сказала сестра. Это будет кошмар, сказала я. Мы решили никого не исключать, напомнила сестра. Я Исключаю мистера Несбита, сказала я. "Ну, а я говорю, дай ему шанс", сказала сестра. "Нет", сказала я. "Он по складу характера не приспособлен встать у руля. И пусть я была не доброй, зато разумной. Ведь мы не могли включить в список человека, который имеет привычку покрикивать: "Слезь и подои её!" каждый раз, когда мы проезжали мимо него на пони. И главное, о каком сотрудничестве с сестрой может идти речь? если она действует в одностороннем порядке. Не то чтобы в то время я использовала подобную формулировку, ясное дело. «А как бы тебе понравилось, если бы я добавила кого-нибудь без спроса?» — спросила я. «Можешь добавлять кого хочешь», — сказала она. Так я и поступила. Я добавила в список в равной степени нежелательного мужчину. Я знала, что сестра точно не хочет, чтобы он встал у руля. Он находился на одной ступени с мистером Незбитом. Мистер Терри, мясник, был одним из тех жизнерадостных, вовлечённых в жизнь деревни типов, которые собирают деньги для комитета по рождественским украшениям и жертвуют мясо и премиальные сосиски на летнюю садовую вечеринку. Ты добавила в список мистера Терри, сказала сестра. Да. Я знаю, он симпатичный, рыжий. Мама любит рыжих, сказала я. Он мясник, Лизи, сказала сестра. А это плохо? спросила я. Я вегетарианка, сказала сестра. Ты не можешь исключить его только потому, что ты вегетарианка, сказала я. Он рыжий. Мама вегетарианка, сказала сестра, хватаясь за соломинку. Нет, она не вегетарианка, сказала я. Каккуда ты знаешь? спросила она. Я видела, как она на Новый год ела куриную ножку, ответила я. Она напилась и забыла, что вегетарианка, сказала сестра. В конце концов мы договорились удалить и мистера Терри, и мистера Незбита. На самом деле, я бы тоже не хотела видеть мистера Терри в качестве человека у руля. Мама очень брезгливая, а он вечно ходит в кровавых фартуках, но лучше уж мясник, чем мистер Незбит. который выкрикивал бы лозунги и ставил деревянную ногу у двери в ванной. Таблетки, которые мама получала от доктора Кауфмана и доктора Джилб без Дэвеншерплейс, ей помогали. Но правда заключалась в том, что в основе своей мама оставалась несчастна, и не было в её жизни взрослых, с которыми можно было бы поболтать или заняться сексом. Я предложила ей подружиться с миссис С с бородой, что жила напротив и болтать с ней, но мама не захотела. Возможно, потому что миссис Эсборо до волновали совсем не те вещи. Например, её волновало одностороннее движение в деревне и то, как повлияет на пруд с утками увеличение разрешённой скорости. Сестра предложила купить нового жеребёнка и обучить его, но мама сказала, что пони с неё достаточно. Я думаю, её отвратил от этой идеи робин на Шетлинский мерин, обладатель тьмы мелких хворей и одного большого недостатка. Таблетки нас явно подвели. Никаких очевидных перемен они не вызвали. Разве что со стиркой стало совсем плохо, потому большая часть нашей одежды была безнадёжно испорчена. Поэтому я отважилась сама отправиться к доктору Кауфману. Я подумала, что мы уже достаточно взрослые, чтобы обратиться за надлежащей консультацией и перестать барахтаться, как слепые котята, и договорилась о приёме, как следовало, по телефону. И когда девушка из приёмной попросила меня кратко описать моё заболевание, я сказала: "Это личное". И девушка сказала: "Я сделаю соответствующую пометку". Тогда я сказала: "Я не больна, но меня кое-что беспокоит". И девушка сказала: "Всё понятно, дорогая", почти как Дик Эммери. Я сразу поняла, что доктору Кауфман устало неловко, когда я одна вошла в его кабинет, потому что он кинулся к двери и позвал свою жену. Она примчалась незамедлительно и предложила мне две маленькие круглые конфетки, которые мне показались странными. Конфетки были похожи на таблетки, а она как ни как была докторвой женой. Я отказалась на случай, если это всё-таки таблетки. Доктор и миссис Кауфман явно знали, как обстоят дела в нашем доме и смотрели на меня сдвинув брови. Я объяснила, что мама одинока, потому что у неё нет никакой моральной поддержки. И спросила его и его жену, что нам делать, чтобы улучшить ситуацию. Я старалась смотреть на них обоих по очереди, потому что мама учила нас во время разговора всегда смотреть на всех собеседников, а не только на мужчину, как обычно поступают люди. Доктор Кауфман спросил, почему я именно сейчас обратилась к нему за советом. Я объяснила, что мы с сестрой немного беспокоимся, что нас передадут на попечение государства. Он сказал, что на самом деле всё не так плохо. Нам не следует беспокоиться об абстрактных вещах. Надо стараться помогать маме с повседневными делами. "Ит с какими?" спросила я. "Следить за тем, чтобы семья каждый день полноценно питалась", сказал он. Похоже, он читал, что именно это полноценная еда ключ ко всему. Доктор и миссис Кауфман были исключительно милыми. Старались помочь, и после разговора с ними я почувствовала себя намного лучше и поняла, что мама не единственный взрослый человек, который принимает таблетки от одиночества. И что даже семья, у которых есть рулевой, не избавлена от проблем. От облегчения я едва не заплакала. Я ни слова не сказала о дополнительных таблетках, тех, что мы доставляли от доктора Джилбс Devonshire Place. На мгновение я испытала искушение, зная, как рассердится доктор Кауфман, и не на маму, которая прибегает к лекарству под давлением обстоятельств, а на доктора Джилби, дипломированного врача, тягощённого огромной ответственностью. Я представила, как доктор Кауфман садится с нами на поезд до Лондона и выясняет отношения с доктором Джилби, как он демонстрируя свой гнев, Смахивает с подноса стаканы с апельсиновым соком и печеньки и клеймит доктора Джилби позорником. Худшее, что можно сказать о человеке, если исключить сквернословие. Я не могла себе представить доктора Кауфмана сквернословищем. Покинула доктора я куда менее обеспокоенной, сообщила о его рекомендациях сестре, и мы решили заделаться кулинарными маньяками. Я ведь давным-давно выдвинула эту идею, если вы не забыли. и почувствовала своё моральное превосходство. Я тебе уже несколько месяцев назад сказала, что мама слишком худая, напомнила я сестре. А ты только хотела покупать новых же ребят. Сестра обиделась и напомнила мне, что ей понадобилось несколько месяцев, чтобы заставить меня хоть на йоту забеспокоиться о нашей бедной брошенной маме и её душевном состоянии. Мы заключили перемирие, решили, что кто старое помянет, тому и глаз вон. И сразу же выбрали несколько кулинарных книг, из которых можно было почерпнуть интересные идеи. Остановились на моей первой кулинарной книге Урсулы Сэдджик, потому что в ней были очень красивые иллюстрации яиц, пирогов и простых блюд, а дружелюбная кошечка и собачка очень понятно и подробно объясняли, как готовить. Рецепты выглядели вполне доступными, в отличие от рецептов в других книгах, те как будто были написаны на иностранном языке. И к тому же, проиллюстрированы фотографиями, которые ни шли ни в какое сравнение с весёлыми иллюстрациями Урсулы Седжвик. Мы приготовили быстрый киш лорен, фактически пирог с яйцами и беконом, только с добавлением тёртого чеддера и молотого перца. Труднее всего пришлось с песочным тестом, но благодаря советам из моей первой кулинарной книги, получилось оно отменным. За чаем, пожирая быстрый киш лорен, Мама вспоминала былые дни своей кулинарной славы. Слава эта была прочно связана с историей маминого брака и его краха. Для нас это была новость. Мама сказала, что в начале отношений они с папой были парой модных иконоборцев. Один день ели в вегетарианском ресторане на Карнаби-Стрит, прихватив с собой двух малышек, сестру и меня. А на следующий внезапно решали оставить нас с Джоанн, доброй няней, и поужинать в Савое. где папины родители всегда держали за собой номер. Они заказывали прямо в номер омлеты с водкой, но даже не трудились их съесть, а в последнюю минуту бежали в театр, где покупали мороженое. В те дни они были свободны от условностей, и маме это нравилось. Однако в середине 1960-х годов папу внезапно призвали в Лестер, где он унаследовал семейный бизнес. Вполне логично, ему было уже лет 35, и пора было начинать работать. В впечатляющем образом папа быстро стал человеком, которым он и должен был стать. А вот маме пришлось нелегко. С ней что-то было не так. Она сказала, что всё дело в том, что она была очень молода, всего 20 с небольшим, и она никогда не стремилась обрести серьёзность и стать правильной. Ей это было не нужно, но я подозреваю, что скорее ей просто не понравился человек, в которого превратился папа, настоящий, правильный. Образованный папа. Она же влюбилась в другую версию папы, в человека, которого на самом деле не было, в определенную фазу его развития. И это несколько обескуражило ее. Страшно подумать, что можно случайно выйти замуж за человека, который просто проходит определенную стадию развития. Мама делала все, что могла, поддерживая его как жена. И в известной степени у нее это получалось. Благодаря своим кулинарным умениям она неплохо принимала гостей. С основами кулинарии мама познакомилась в пансионе, где девочек учили всему необходимому, чтобы из них вышли приличные жёны для преуспевающих мужчин, со знанием латыни и математики. А потом она оттачивала свои навыки дома вместе с Гвен, изобретательной кухаркой, которая интересовалась итальянской и французской кухней, а в те времена это была редкость за пределами Италии и Франции. Ужины, которые мама устраивала в те годы между эконоборчеством и разводом, до того, как они с папой друг друга разлюбили, были столь же приятны для глаза, сколь и для вкуса. И это очень ценили многочисленные партнёры по бизнесу, которых папе приходилось принимать, особенно американцы, ведь в вопросах еды они намного опередили британцев. Часто это бывали тематические ужины. Этому её научила Гвен, изобретательная кухарка. Сделай еду интересной с виду, говорила она, и твой муж или гость решит, что ты интересная личность. И это напомнило мне о любимом совете нашего учителя физкультуры. У вас один гол в запасе, если все участницы команды соберут волосы в хвост средней высоты, а не явятся с разными причёсками. Мама следила за тем, чтобы все блюда, которые она подавала, очаровывали гостей. Например, Нарезанные соломкой разноцветные овощи, приготовленные на пару, и эффектно разложенные в форме радуги с жареным на гриле мясом назывались «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Я мысленно представила эту картину. Я могла представить и другие блюда, например, тропический аквариум, заливное, в котором застыли крошечные фигурки в виде рыбок и водорослей из шпината, и пирог в виде картины в рамке, на расстоянии походившей на произведение Сезана, абрикосовое желе в тесте, имитирующем резную деревянную раму. На создание последнего блюда маму вдохновил Джузеппе Арчимбольда. Тарелка с фруктами и орехами изображала раздувшееся лицо старика с щеками и яблоками, пятнистой желтой грушей сорта «Конференц» вместо носа пьяницы и глазами полуприкрытыми бразильскими орехами. Мамин избивчивые рассказы звучали ужасно интересно. Но что важнее, это была прекрасная подводка к нашему предложению заделаться кулинарными маньяками. И как только мама замолчала, мы стали умолять её что-нибудь приготовить для нас, чем её растрогали. Приготовь нам что-нибудь, взмолились мы. Нет, не могу, сказала мама с притворной скромностью. По части готовки я растеряла уверенность в себе. Мы тебя очень просим. Не просите. сказала мама. Это же только для нас, мама. Неважно, как получится. Мы же даже не взрослые, сказала хитрая сестра. И никто не узнает. Пару дней спустя все эти разговоры и мольбы привели к ризотто. Мама готовила ингредиенты и оборудование. Сестра пошла чистить своего пони и учить его считать до 3, отбивая копытом. Крошка Джек читал, как Кремление убивали другие народы и самих себя. А меня оставили контролировать производство ризотто, что меня раздражало. Готовка сама по себе меня не интересовала, и в особенности мне не хотелось наблюдать, как кто-то другой готовит особый рис. Кроме того, я очень не любила оставаться наедине с мамой или папой, и до сих пор не люблю. И не знала, что говорить. Нужно ли мне подбадривать маму, задавать ей вопросы или не обращать на неё внимания? Ведь у меня не было никакого опыта приготовления пищи или наблюдения за приготовлением пищи, кроме быстрого киша лорен. Но должна сказать, что было забавно видеть маму у плиты, всю такую в фартуке и с низко завязанным хвостом. Казалось, она и в самом деле находится в своей стихии, что само по себе было странно, ибо никогда прежде я не видела её в своей стихии, разве что в шезлонге. Она заранее выложила на стол всю утварь и специальный рис. Вроде для начала неплохо, но кулинарной книги не было. Рецепт хранился у неё в голове, и это ничего хорошего не предвещало. Мама разогрела на сковороде оливковое и сливочное масло, положила туда гору нарезанного лука и оставила его готовиться, а сама сварила кофе. Затем она высыпала рис в лук, Все шло хорошо, и вскоре по кухне разлился успокаивающий аромат пассерованного лука, а вместе с ним чувство довольства жизнью. Должно быть, маме стало скучно, потому что она вдруг отошла от плиты и начала писать в тетрадке, которая лежала на кухонном столе, и пить кофе большими глотками. Кухня была просторной. Стол и плита находились в ее противоположных концах. Я заглянула в тетрадку, надеясь увидеть рецепт, Но то, что я увидела, походило на начало пьесы. Адель. Я думала, ты просишь салонку? Родерик, раздражённо. Я попросил нарезать овощи соломкой. Адель. Ты же знаешь, после произошедшего я боюсь овощерезки. Родерик. Ну с ней ты добьёшься равномерной толщины нарезки. Заметив это, я поняла, что мне следует спасать рис и лук, которые уже тихонько пастанали в сковородке и умоляли помешать их. Но я этого не сделала, не помешала. Я знала, даже в том юном возрасте, что какой бы отчаянной ни была ситуация, не следует мешать то, что жарится в чужой сковородке. И что люди, которые так поступают, возмутительно вмешиваются не в своё дело. И нисколько не уважают человека, которому сковородка принадлежит. Грен научила маму этому правилу много лет назад. А потом, когда моя сестра бездумно помешала на сковородке тёртую картошку, которая должна была зажариться одним куском, мама объяснила правило нам. Рис и лук меня слегка тревожили. Было похоже, что они уже подгорают. От лука и масла почти ничего не осталось, и весь огонь пришёлся на рис. Дело приняло скверный оборот, и со сковородки доносился новый звук предсмертное шипение. И успокаивающий аромат пассированного лука сменил тревожный запах раскалённого металла. Я решила, что должна заговорить о своих опасениях, и хотя я знала, что моё вмешательство окажет на кулинарный проект негативное влияние, А мама меня возненавидит. Я должна была попытаться спасти ризотто. Думаю, в этом и заключается дилемма тревожного человека. Заговори, и тебя все будут презирать, или живи среди пустоши разорения. А рис может гореть, спросила я. В общем, нет, ответила мама, не отрывая глаз от блокнота. Я с трудом продолжила ужасно высоким голосом. А ты уверена? В чём? спросила мама на этот раз раздражённо, подняв голову. В том, что рис не может сгореть, сказала я, и мама вскочила и пересекла заполненную дымом кухню. Почему ты не сказала мне, что рис горит? спросила мама. Я сказала, ответила я. Боже! сказала мама и швырнула сковороду в раковину. Кухня наполнилась шипением и дымом, как будто паровоз Стивенсона сошёл с рельсов и врезался в стену. Тут появились остальные и спросили, что произошло, а сестра обвиняюще посмотрела на меня. "Ты что, не мешала рис?" спросила она. "Нет", ответила я. "Я же не тупая". Так ризотто пришёл конец. Но к счастью, это не совсем отвратило маму от готовки. И вскоре она вытащила огромный и довольно грязный глиняный горшок, подарок миссис Вандербаст, который больше не нужен был горшок такого размера. И приготовила в нём замороженные куриные крылышки. Получился суп из косточек похожих на пальцы и мягкой морковки. Но он оказался вкусным, и дом наполнился успокаивающим ароматом не сгоревшей еды. А значит, предприятие можно было считать успешным. Итак, А она некоторое время готовила блюда, не требующие особых усилий. В основном тушила что-нибудь в глиняном горшке, а иногда запекала фрукты с коричневым сахаром и подавала их с заварным кремом. И мне очень хотелось, чтобы доктор Кауфман как-нибудь заглянул в окно, увидел сцены производства еды и отметил, как разумно я подошла к его совету. С грустью вынуждена признать, что мама сама почти ничего не ела. только пробовала, пока готовила. Кружочек моркови, ложечку того, ложечку сего. Но главное, она покупала и готовила еду. А это было очень хорошо для компании по непопаданию в сиротский дом. То есть, если кто-нибудь шпионил, собирая данные, а по словам сестры такое бывало, хотя насколько нам известно, не в нашем случае.